Глава шестидесятая. Клуб Селесты. Эль. Эээ... Ксен... Сказать, что я растерялась, ничего не сказать. Я тебя услышала. Но... Давай перенесем этот разговор. Поговорим об этом позже. Конечно, малышка. Ксен расплылся в уверенной улыбке. Но в виду сдаваться. Не в моих правилах. Если я чего-то решил, то иду до конца. «Но ты же меня совсем не знаешь!» В шоке покачала я головой. «Я знаю тебя достаточно, чтобы понять, что для полного счастья мне нужна именно ты. У меня своего рода чуйка. Я отлично разбираюсь в людях и других существах, в том числе и в женщинах. Никогда не страдал от недостатка женского внимания, скорее наоборот. Но таких, как ты...» еще не встречал. Красивая, изящная, интересная, умная, непредсказуемая. Такая хрупкая и сильная одновременно. Твой запах сводит меня с ума, а улыбка согревает душу. Кто из моих знакомых женщин способен снять браслет подчинения со своих ангардов? А приручить дикого Фуксика одним взглядом? Да никто. «Ты уникальна, Эль. А после того, как я тебя поцеловал, ты у меня здесь?» Дотронулся он до своей головы. «Здесь», — хлопнул он ладонью по груди в районе сердца. И его рука потянулась вниз к паху, но замерла на полпути. «В общем, везде. Но самое главное, ты единственная женщина, которой я хочу заделать малыша». «И мой зверь со мной совершенно согласен», — подвел он итог своим низким, хрипловато-сексуальным голосом. «Поговорим позже, Ксен», — растерянно повторила я и нервно сглотнула. «Соглашайся, Эль, это же такая личность, сам Ксентерен Ден Лиан. легенда!» С расширенными от восторга глазами воскликнул рыжий сводник, и у меня возникло желание где-нибудь по-тихому его прикопать. «Спасибо, рав за поддержку но тут я справлюсь сам весело фыркнул об оборотень кстати о твоей мечте я был бы не против инвестировать в твой бизнес проект круглую сумму золотых я оценил твою стряпню на этом острове и уверен что идея сэро кафе будет выгодным проектом который быстро окупится с большими процентами добавил он уже официально деловым тоном Словно мы все сейчас находились не у костра на берегу океана, а на планерке в его кабинете. Вот так и происходит разрыв шаблонов. Секунду назад он был милым увольнем и шелуном эдакий рубаха-парень, а тут бац и показал другую свою сторону, образ жесткого делового человека, привыкшего повелевать миллионами сотрудников и распоряжаться миллиардным состоянием. «Кажется, челюсть отвисла не только у меня». Тарден и Капитан сидели, раскрыв рот. Лин, Джей и Энджи озадаченно замерли, а по лицу Рафа было видно, что от счастья его вот-вот хватит удар. Лишь в глазах РТ плясали смешинки. Дентаран пребывал где-то на своей волне, а на морде Шелти было написано такое умиротворение, что невольно закрылась мысль, не куснул ли его Фуксик. передав со слюной свое состояние дзен. «Это... это... это...» Так и не смог выразить связную мысль Рафниель, пытаясь прийти в себя от шока. «Это остров желаний, Раф», мягко усмехнулся Тардан и добавил. «Просто дыши». «Да, точно!» лихорадочно закивал Стюарт. «Ксентерен, спасибо тебе! Вам, господин Ден я весьма благодарен!» «Да брось, Раф!» – поморщился оборотень. «Для тебя и всех вас просто ксен. С моей стороны это всего лишь очередное и очень даже выгодное вложение денег. Так что угомонись, расслабься. Просто бизнес, только и всего. Вы, ты, так уверен, что мы выберемся с этого острова?» С запинкой обратился к нему капитан. «Не знаю, почему, но Чуйка подсказывает, что да, мы покинем это место», – задумчиво подтвердил Ксен. «Причем раньше, чем думаем». но ну, а когда это случится ваш бизнес-проект будет воплощен в реальность, я сделаю ему такую рекламу по всем каналам Вселенной, что позавидуют даже мегазвезды», – заявил Рафниелю вампир. «Наверное, решил добить и без того еле живого рыжика». «В одно прекрасное утро проснёшься знаменитым, и посещение твоего аэрокафе будет главным модным трендом на ближайшую сотню лет». «Правда?» – судорожно выдохнул Раф. «Конечно», – снисходительно улыбнулся вампир. «Только название нормальное придумай», – дал он совет. «Да, да, верно», – затряс головой Стюарт. «Надо будет подумать. Спасибо, Эртен». От переполнявшего его восторгу он аж с трудом дышал. «Знаете, что я сейчас понял?» – вдруг подал голос Лин. «Для того, чтобы наши желания становились реальностью, не обязательно обращаться к магии. Достаточно иметь надежных друзей». «Мудро», – оценил Эртен. «Звучит как тос, да только чукаться нечем. Разве что этим». Он вскинул вверх свою тару с чипсами, И мы все, посмеиваясь, соприкоснулись своими коробками. «Ребята, у меня есть одна идея», – с воодушевлением заявил Лин, когда мы снова расселись по местам. «А давайте создадим своего рода клуб Селесты и принесем магическую клятву взаимопомощи прямо сейчас. Если кто-нибудь из нас попадет в беду, он сможет обратиться за помощью к любому из клуба или ко всем сразу. Число участников – 11 человек, членство пожизненное». «Выходить из клуба или приглашать в него кого-либо запрещается. Что скажете?» «Я за», – поспешно кивнула я, не веря своей удаче. «Лин просто гений». «Я тоже», – раздались голоса со всех сторон, а Шелти торжественно кивнул пушистой мордахой. «А я, кажется, только что понял, как назову свое аэрокафе. Клуб Селесты», – с блаженной улыбкой выдохнул Рафниэль.